Лайфхак 8. Поймите методику начисления процентов по кредиту. Деньги в долг берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Муж моей знакомой взял потребительский кредит в размере 60 тысяч рублей в банке сроком на 5 лет. Платил 2 года ежемесячно по 1557 рублей в течение 2 лет. И за 2 года заплатил банку 37 368 рублей. В конце 2 года решил досрочно погасить кредит. Остаток задолженности по кредиту, который рассчитал банк, составил 42 460 рублей. Получается, что за два года из суммы платежей банку 37 368 рублей, только 17 540 рублей, 60 000 минус 42 460, было направлено на погашение долга. Остальная сумма – 19 828 рублей, 37 368 минус 17 540 рублей. это проценты банку. Это треть от суммы кредита. Если бы он платил кредит до конца сорока, то общая сумма процентов составила бы 33 386 рублей. У моей знакомой был шок, но все расчеты банк провел верно, и все эти суммы были указаны в кредитном договоре, который муж невнимательно прочитал перед подписанием. Перед тем, как брать кредит, необходимо разобраться в методике начисления банковских процентов. внимательно изучить кредитный договор и возможно понять, что вам невыгодно брать кредит. Существует возможность расчёта по кредиту двумя видами платежей: дифференцированным и аннуитетным. Дифференцированный платёж это ежемесячный платёж, уменьшающийся к концу срока кредитования. Он состоит из доли основного долга и процентов на невыплаченный остаток кредита. Например, хотите взять потребительский кредит в банке на сумму 240 000 рублей сроком на один год по ставке 15% годовых. При дифференцированном платеже в договоре оговаривается, какую сумму основного долга будете погашать ежемесячно банку. В нашем примере это будет 20 000 рублей. Проценты рассчитываются на непогашенный остаток по кредиту на начало периода. Сумма платежа банку при дифференцированном платеже уменьшается на протяжении срока действия кредита. при аннуитетном платеже сумма платежа остаётся неизменной на протяжении срока действия кредита. Аннуитетный платёж это равный по сумме ежемесячный платёж по кредиту, который включает в себя сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга. При аннуитетном платеже кредитный калькулятор банка по специальной формуле рассчитывает сумму ежемесячного платежа, учитывая срок кредита, сумму и процентную ставку. Банки в основном предлагают клиентам рассчитываться по кредиту аннуитетным платежом. Для банков такой способ расчёта более выгоден по двум причинам. Первая сумма начисленных процентов за пользование кредитом за весь срок больше, чем при дифференцированном платеже. Обратите внимание на последнюю строку в двух вышеприведённых таблицах колонка начисленные проценты. Просто запомните: чем больше сумма кредита, длиннее срок по кредиту и выше процентная ставка, тем больше разница между суммой начисленных процентов при двух видах платежей. Второе. В случае досрочного погашения кредита банки зарабатывают больше именно при аннуитетном платеже. Предположим, по данным нашего примера, хотите погасить кредит через полгода в ноябре. На 30 ноября при дифференцированном платеже останетесь должны банку 120 тысяч рублей. Смотрите колонку «Остаток задолженности» строка «Ноябрь». Сумма заплаченных процентов с июня по ноябрь составит 14 250 рублей. При аннуитетном платеже на 30 ноября останетесь должны банку 124 470 рублей 4 копейки. Смотрите колонку «Остаток задолженности» строка «Ноябрь». И сумма заплаченных процентов с июня по ноябрь составит 14 442 рубля. При выдаче кредита банк может предложить заплатить за открытие и ведение счёта, комиссию за внесение наличных денег, страховку и так далее. Это всё открытые платежи по кредиту, которые увеличивают его стоимость. И в этом случае реальная стоимость кредита будет выше. Центральный банк РФ обязывает коммерческие банки раскрывать на первой странице кредитного договора эффективную ставку процента, которая как раз и отражает реальную стоимость кредита. Например, номинальная ставка по кредиту может быть 15%, а эффективная ставка 16%. Разница в 1% как раз и учитывает требуемые банком платежи. Если банк никаких дополнительных добровольно обязательных услуг по кредиту не предлагает, номинальная и эффективная ставка по кредиту будет совпадать. Прежде чем принять решение о кредите, рассчитайте график его погашения с процентами. Обратите внимание на эффективную ставку процента. Посмотрите на сумму переплаты по кредиту. Для проведения расчетов можете воспользоваться кредитными калькуляторами. Например, на www.banki.ru slash service slash calculators slash credits рассчитывает проценты, исходя из 365 дней. И калькулятор defiscredit.ru рассчитывает проценты, используя 12 месяцев.